Зеленоградская больница. Продолжение. В канун 2006 года мы собрались с коллегами по врачебному цеху, чтобы отпраздновать Новый год в ресторане Му-Му. Меня попросили принять участие в торжественной части. Недолго думая, я написал провокационные тексты перед тостами, с которыми обращались коллективу руководителей больницы и медицинского департамента. Событие прошло весело и сияет яркой звёздочки в событийном Жриль. Перед выступлением главного врача. Во время ремонта главного входа один из рабочих вскрывал асфальт отбойным молотком. И вдруг провалился в скважину. Пошла нефть. Вызвали специалистов. Оказалось, что под третьей гор больницей огромный нефтяной пласт. Причём нефть с высоким октановым числом, а это большая редкость. Сейчас идет настоящая драка между нефтяными магнатами за это месторождение. «Газпром» предлагает выкупить территорию вместе с больницей. Каждому сотруднику, чтобы не сопротивлялись, по 500 тысяч евро. Саму больницу, ну, естественно, в самом современном исполнении, отстроить на Рублевском шоссе, а рядом для сотрудников коттеджа. А с другой стороны, Роман Абрамович предлагает больницу и сотрудников перевезти в Англию. Но оказалась проблема с английским. Кроме Валентина Николаевича Звонко, его никто не знает. Потом еще среди врачей нет нормальных футбольных болельщиков. Абрамович собирался нас на матче Чалси с собой возить. Поэтому пока неизвестна судьба нашей дорогой больницы в 2006 году. Все, конечно, верим в чудо. Но ответ знает только главный врач, ему и слово. Перед выступлением заместителя префекта города по медицинской части Владимир Владимирович Путин обратил внимание на бедственное положение медиков. И представляете, администрация города Зеленограда решила поддержать инициативу президента на местном, так сказать, региональном уровне в 2006 году. Следующий год собаки, и в префектуре говорят, Медики живут, как собаки у нерадивого хозяина. Ни жилья, ни еды. Давайте напряжемся и поможем родным нашим медикам. Больница-то одна в городе. Кого же еще и поддерживать? Во-первых, в ряд жилье. Зачем им на Рублевку переезжать? В Фирсановке отличное место есть под строительство коттеджного городка. Решили туда всех переселить. Во-вторых, питание. Завтраки и обеды. Прямо горячие будут на работу привозить, чтобы мы не отвлекались, больных лечили. Из ресторана «Муму» он самым лучшим оказался. Он, говорят, даже Новый год в нём медики празднуют. Одежду фирменную модельером зеленоградским заказали. Хотели сначала Юдашкину, потом передумали. Это же всё-таки серьёзный стиль, а он гламурненькое что-то предлагает. Ну и зарплату, конечно. Санитарам будут по тысяче долларов платить». Это сёстрам две, врачам три, ну и так далее. Не в месяц, нет, в неделю. Говорят, прямо с первого января это чудо и начнётся. Единственная проблема, по какому курсу доллара будут пересчитывать. Все, конечно, верим в чудо, что один к тридцати, но ответ знает только хранительница традиции нашей третьей городской больницы Татьяна Николаевна Забелина. Ей слово. перед выступлением начальника департамента здравоохранения. В больнице работает здорово, если бы не больные. Но сами понимаете, город большой, больных много. И представляете, какое чудо придумали в руководстве поликлинической службы города? В 2006 году в больницу больше больных не направлять. При каждой поликлинике организовывают маленький сазонарчик, ну такой дневной. Специалисты из больницы подтягивают. Начали с Михалыча Сафронова, а дальше говорят больше. Другие подтянутся, лечить будут на дому, оперировать у себя. В каждой поликлинике шикарные операционные построили, лучше наших. В больнице сказали: "Перегружено, пускай отдохнёт, кодик другой, а там посмотрим". Единственная проблема и с мы все на Рублёвку уедем. Откуда вы будете квалифицированные кадры переманивать? Все, конечно, верим в чудо, что нас не забудут, несмотря на физическую удаленность, но ответ знает только Александр Николаевич Цибарев. Ему и слово. Перед выступлением председателя правкома больницы. Вы, наверное, знаете, что город по-братим Зеленограда находится в Америке, в штате Оклахома. Называется он Талса. И представляете, буквально только что произошло такое чудо. Пришло письмо Валерию Александровичу Лугинову. от их профсоюзных боссов. Америка решила нам помочь. У них в Талсии в 2006 году исполняется 100 лет профсоюзному движению, и они в качестве обмена присылают самого матерого профбосса Диего сюда, в нашу больницу, а Логинова забирают на полгода обмениваться опытом, но чтобы он научился сидячие из бастовки устраивать, активистками в бане администрацию компрометировать и потом добиваться своего. А Диего пока здесь, во второй хирургии, будет работать. Как раз с кафедра подстраховаться обещала. У них многие врачи хорошо английские знают. Но Диего будет не только профсоюзами заниматься. Он такой до профсоюзного движения жадный. Пишет, если зарплату, как в Америке, медикам не будут платить сразу за бастовку. Фирменную одежду не постирали, на работу не выходить. И больные, главное, обещают подговорить, чтобы не болели. У них опыт там в Америке какой-то уникальный в этом плане накоплен. Обещал поделиться. Только вот проблема. Валерий Александрович нет американской визы. Надо оформлять документы, характеристику у главного врача подписывать, то да всё. Все, конечно, верим в чудо, что с визой всё получится удачно, но ответ знает только Валерий Александрович, ему и слово. Перед поступлением в директора медицинского училища. По восточному календарю 2006 год год собаки. А представляете, по российскому он объявлен годом медицинской семьи. И как всегда Зеленоград выбрали как город-эксперимент. Он проходит под девизом: "Вылечи больного и женись на нём". Студентки медицинского училища приходят на практику в третью горбольницу и выходят замуж за вылеченного пациента. Вы не представляете? Какие красавцы собираются лечь после Нового года к нам. Им кастинг специальный устраивает. Теперь в больницу госпитализируют по определенным параметрам. Сто восемьдесят, восемнадцать, сорок четыре. И мужики больны, и всех на подбор. Они узнали, какие девчонки у нас медвучилища учатся замечательные. Миллионеры табунами заболевают». Такое же таш, но директор медвучилища строго подходит. Если по параметрам не проходит, хоть ты миллионер, хоть олигарх, гудбай. И будущие медсёстры теперь ухаживают, знаете как? Не за страх, а не за совесть, а по любви. Каждый хочется счастья в больнице найти. Одна проблема. Медвучилище-то и мальчишки учится, а на кастинг одних мужиков записывает. Как быть? Все, конечно, верим в чудо. Начнём записывать и девушек по параметрам 90 60 90. Ответ знает только директор медицинского училища, я и слов. Перед выступлением заместитель главного врача по хирургии. Представляете, наша больница в этом году выиграла тендер от администрации города, ей помогла. Денег потратили немерено. Закупили хирургических роботов, они сами оперируют, причём осложнений никаких не бывает. Так мало то, что не оперируют, они ещё и сами истории болезни пишут, даже годовые отчёты. Так что сиди себе на телевизоре и за роботами присматривай. Единственная проблема. Робот им многослойную герниопластику категорически отказывается делать пролённого мисетками. Что делать, кофери? Совершенно не понимают. Все, конечно, верим в чудо, что удастся перенастроить на знакомый формат, но ответ знает только Сергей и Исаакович, ему и слово. Перед выступлением заместителя главного врача по терапии. Терапевтам подфартило в новом году еще больше, чем хирургам. Пересмотрели в Минздраве штатное расписание. И опять же решили провести в 2006 году эксперимент в городе Зеленограде. Здесь же свободная экономическая зона. Где же ещё эксперименты проводить? Теперь на одного врача будет один больной. Раньше нагрузку по палатам считали, и теперь так же, только в одной палате больше одного больного уже нельзя. Максимум двое. Да только подпишем мы заявление. На зарплату это не влияет, её город платит. Голова об этом не болит. И более ещё из ресторана еду привозят, лечить не хочу, теперь некуда спешить. Жимися спокойненько своим одним больным, но так каждый день информацию нужно передавать на главный компьютер Татьяне Алексеевне. На нём сразу всё видно. Правильно лечит. Всельно значение и обследование проводится. И вот Татьяна Алексеевна на компьютере всеми врачами командует, благодать. Единственная проблема на компьютере клавиатура не русифицирована. Все, конечно, верим в чудо. что это не помешает нормальной работе, но ответ знает только Татьяна Алексеевна. Ей слово. Перед выступлением заместителя главного врача по эпидемиологии. Немцы изобрели вакцину от всего. Такой белый и сладковатый порошок. Он и от СПИДа, и от гриппа, и от гепатита. В общем, от всех инфекций. Тоненькой такой дорожкой его на столе насыпешь, сантиметра три, максимум пять, и через трубочку вдыхаешь носом. Действует мгновенно. Сразу такой навакцинированный, и никакая зараза к тебе не пристает. И главное, что немцы провели жеребьевку двойным слепым методом. И вот чудо, выбрали нашу больницу для испытаний. Весь запас вакцин отдали Ирине Юрьевне, так что порошок у нее. Как будет проходить вакцинирование в 2006 году, знает только она. Все, конечно, верим в чудо. то порошка хватит всем желающим, но ответ знает только Ирина Юрьевна. Ей и слово.